Глава 22 вторая назначил встречу в глухом переулке рядом со складами. А я-то все думал, почему на меня водитель так странно косился, пока мы ехали. И да, пришлось снова вызвать такси, потому что время гораздо дороже денег. До спектакля оставалось меньше двух часов. На осенний город постепенно спускались сумерки. Расплатившись, я вышел в промозглую ноябрьскую хмарь. С неба продолжал сыпать снег, который внезапно перестал таять. Судя по всему, температура уже ниже нуля. Таксист не спешил зажигать зеленый огонек, просто крутанулся на заснеженном асфальте и уехал. Но, Леутин, есть у меня к тебе пара вопросов. Чуть дальше по переулку вспыхнули фары и тут же погасли. Из машины, которую я сперва не заметил, выскочила знакомая фигура и помахала мне рукой. А вот и фронтмен боя с пустотой. Я зашагал к нему, подошел и вопросительно посмотрел на вишневую восьмерку. Машина для этого времени революционная. Настоящий советский гольф-класс, разработанный с привлечением немецких инженеров. Простые работяги на таких не ездят. Недаром ведь, похоже, мне сегодня попалась в хозяйства по соседству с представительскими «Волгами». Спортивный вазовский хэтчбэк еще и покруче их выглядит. Садитесь в машину, Евгений Семенович. Поздоровавшись, Сашка понизил голос. Сам он, подняв переднее сиденье забрался назад, уступив мне место рядом с водителем, краснощеким блондином, полностью упакованным в вареную джинсу. Тот смерил меня подозрительным взглядом, словно показывая, что предпочитает не иметь дела с такими, как я. «Доброго вечера, уважаемый!» Тем не менее, блондин был подчеркнуто вежлив. «Наш общий друг рассказал мне о вашей проблеме. И вам здравствуйте!» — кивнул я. Меня бы джинсы, вот как на вас!» В салоне восьмерки пахло свежим табаком, на рычаге КПП торчал эпоксидный набалдашник с цветочком внутри. В моей прошлой жизни с такими только прожженные таксисты в возрасте ездили на старых гольфах и «Жигулях». А здесь и сейчас это писк моды. «Майкл, я ж тебе говорил, это наш человек». Вклинился Сашка Леутин, нетерпеливо высунувшийся заднего ряда. «Он нам выступление помогал организовывать, помнишь? Ты ведь ходил в РДК на день комсомола». «Да узнал я его», — нехотя протянул блондин, Потихоньку начинай меня раздражать. Есть хорошие джинсы, Вранглер, американская фирма. Размер какой у вас? И я чуть не ляпнул, что американский 36-й, какой был у меня в прошлой жизни. Ну а тут ведь в СССР совсем другие размеры, даже если про джинсы речь. Об этом я как-то совсем не подумал. А еще у меня новое тело, что тоже немаловажно. Форцовщик, заметив мое замешательство, усмехнулся, покачал головой, слегка отодвинулся и оценивающе посмотрел на меня. «Рост у вас где-то метр восемьдесят», — прикинул он. «Нет, немного пониже. Сто семьдесят шесть примерно. Талия, наверное, под восемьдесят. Ну и бедра где-то девяносто девяносто четыре. Есть такие. Сашок, подай». Лиутин чем-то зашушал сзади. Я мельком увидел на сиденье огромную спортивную сумку с надписью «Адидас». Парень выудил оттуда добротные штаны и протянул мне. Я внимательно рассмотрел джинсу. Помял ее, Качество и вправду отменное. «Сто десять!» — радушно сказал блондин. — Обычно такие 120-130 стоят, но вам уступаю за помощь ансамблю. — Спасибо, щедро! — кивнул я, разворачивая штаны, поясной нашивкой к себе. — Американские, говорите? — Ага, вранглер! — подтвердил форцовщик снова по-советски коверкая название фирмы «Рэнглер». — Брату из Америки привезли, но с размером ошиблись. А вам как раз будут... — Если бы не его румянец, сказал бы, что врет и не краснеет. — Ага, брату не подошли, как же! Целую сумку, что ли, таких неправильных джинсов подарили? С другой стороны, я понимаю его осторожность. Форцовщики в Советском Союзе были вне закона, однако пользовались популярностью в народе, потому что именно у них можно было купить дефицитные вещи. Да, в три дорога, а иногда и в четыре дорога, но зато фирма с ударением на «А». «Вранлер, говорите!» Задумчиво протянул я, заметив, что нашивку явно отпарывали. «А мне думается, что это дверь Калининской швейной фабрики, и цена им не больше полтинника». Лицо блондина вытянулось и стало пунцовым. Он приоткрыл рот, хотел было что-то сказать, но с клацанием захлопнул его. Потом улыбнулся, протянул руку за джинсами. «Ой, это не те!» — медовым голосом произнес форцовщик. «Эти я дяди брал!» «Слушайте, я перебил блондина. Мне абсолютно все равно, кому вы что брали. Просто, если вы мне калининские джинсы хотите продать, так и говорите честно. Я же вижу, что оригинальная нашивка от и другая приторочена». «Майкл!» Укоризненно позвал его Сашка. «Я ж тебе говорил, что это хороший мужик, не надо его обманывать. Он порядочный, выдавать тебе не собирается». «Не собираюсь», — подтвердил я, хотя этот Миша, как наверняка на самом деле зовут парня, явно не брезгует фальшивками. И обмануть для него, что-то вроде позавтракать и зубы почистить. Так же естественно. Пятьдесят рублей. Сдавшись, уныло проговорил форцовщик. «Меньше не могу, сами понимаете. Я за ними в Калинин ездил, бензин тратил. Он даже не собирался извиняться, этот Миша Майкл». «Не удалось развести лопуха покупателя. Ничего страшного. При своем фарцовщик все равно останется. Помню, один из преподавателей в универе нам рассказывал, что ошибка властей позднего СССР заключалась как раз в том, что ассортимент не поспевал за потребителем. В магазинах лежали безнадежно устаревшие вещи, а зачем-то хорошим приходилось ездить, к примеру, в Москву или в Калинин, который на некоторое время стал джинсовой столицей СССР». Многие пользовались услугами инпошива, как тогда назывались ателье, где можно было заказать одежду по своему вкусу. Но спрос все равно превышал предложение, потому-то и правили бал такие, как этот Майкл. Я открыл кошелек, пересчитал наличность. Темно-фиолетовый четвертной, два красных червонца, зеленая трешка и еще несколько рваных, как называли в обиходе, рублевые купюры. Буквально впритык. Еще на дне звенели монеты разного номинала, но их можно было не считать. До зарплаты еще оставалось несколько дней, так что протянуть можно». «Примечание. Рваный. Купюра достоинством в один рубль. Конец примечания». «Если интересует, могу шапку вязаную предложить». Блондин включил деловую жилку. «Если группу The Manco, знаете, там один из участников такой ходил. Зеленый, с помпоном». «Не, спасибо. Я покачал головой. С помпоном я уже не так презентабельно буду выглядеть. Тогда вот это возьмите». Нашелся Майкл и достал из бардачка вязаную шапочку с козырьком. Американская джип-кеп. Я посмотрел на головной убор в руках форцовщика. Приятная оливково-серая шапочка с коротким мягким козырьком и манжетой, которую можно опустить на уши. Сразу вспомнился один из героев моих интервью. Конструктор из Твери, который участвовал в постановочных боях по истории Второй мировой. Обычно такие люди переодеваются в советских бойцов или солдат вермахта. А вот тех, кто косплеил союзников, то есть британцев или американцев, было не так много. Мой собеседник как раз оказался из тех редких конструкторов. И хвастался мне точно такой же джип то есть шапочкой для езды на джипе. «Как у Рэдера О'Рейли!» – улыбался парень, любитель американской армейской истории и абсолютно неизвестных у нас фильмов. В сериале «Мэш». Я ни разу не слышал ни о таком сериале, ни о парне с именем, звучащим как название прибора. Но мне запомнилось, что конструктор купил эту шапочку у какого-то парня с Тверского журфака. Тут ковырялся в старых вещах давно умершего родственника из Любгорода, о котором его семья недавно узнала и нашел ей. И тут меня словно бы молнией ударило. Того парня я знал лично, мы с ним учились на одном потоке. Фамилия его была кошеваров. Он еще рассказывал, что его двоюродный дед возглавлял районку, когда он сам еще ползал в подгузниках. Получается, это та самая шапка? Только вот как она должна была оказаться у моего реципиента, если он, по идее, умер? А еще, судя по всему, у меня, то есть Кашеварова, где-то есть брат или сестра. Ничего не понимаю, но эту джип кепку я должен купить. Единственный вопрос — на что? Четвертную сверху, и она ваша, расщедрился Майкл. Хорошая шапочка, но у меня больше нет денег. Признался я. Можно в долг? «Такое только постоянным клиентам, разочарованно покачал головой фарцовщик. Майкл, под мое честное слово, выпалил Сашка Леутин. Ты мне еще с прошлого раза не все вернул, ухмыльнулся блондин. Неприятный тип. Ладно, помолчав немного, решился музыкант. Если что, пинфлойдов моих заберешь. Они явно дороже, чем весь мой долг. Саш, не стоит, я покачал головой. Стоит, Евгений Семенович, твердо сказал Леутин. «Вы меня тогда спортсменов спасли, а потом еще и группе помогли. Теперь моя очередь». «Спасибо», — просто сказал я, понимая, что отказывать уже будет невежливо. Да и кепку эту мне еще сильнее захотелось приобрести, почувствовав в ней какую-то загадку. Оказывается, в памяти моего реципиента еще много интересного и неизведанного. «Договорились», — снова хмыкнул форцовщик «Забирайте кепку, уважаемый. С вас полтинник, а четвертной через Сашку передадите». «Обязательно передам», — сухо ответил я. «Держите». Блондин деловито пересчитал купюры, удовлетворенно кивнул и протянул мне псевдоамериканские джинсы, пошитые на Калининской фабрике и вязаную американскую кепку. От складов нам с Лютиным пришлось идти пешком. Форцовщик нас подвозить не собирался, да и мы сами, честно говоря, не особо стремились. Добрались до автобусной остановки, вместе доехали до центра, а там каждый пересел на свой маршрут. Время катастрофически поджимало, и я, понимая, что не успеваю доехать до дома, отправился сразу к месту рандеву с Аглай. Джинсы я держал в руках и периодически ловил на себе в автобусе внимательные взгляды. Кто-то смотрел на мою обновку, осуждающе, как строгая бабушка в старомодном пальто, другие, напротив, с интересом и легкой завистью, как стайка студентов. Сойдя на остановке, я помчался сразу в ДК, чтобы там переоблачиться. Сумки вот, правда, никакой нет придется штаны комкать и прятать во внутренний карман пальто. Приветливо улыбнувшись вахтеру, я направился сразу к мужскому туалету, где заперся в кабинке и, опасно балансируя на ограниченном пространстве, переоделся в джинсы. Подошли они, надо сказать, идеально. Глаз у форцовщика оказался наметанным. Вот теперь можно с достоинством идти встречать мою красавицу. Я посмотрел на часы. Без четверти шесть. Успел четко, как по курантам.